Глава 18. Потенциальный мир. Поисковики присутствия цивилизации обнаружили и не в прошлом, а в настоящем. С внешней стороны система оказалась прикрыта хорошим экраном из облака дисперсной пыли. Он не пропускал или сильно искажал большую часть излучений, только магические возможности локатора позволили заглянуть внутрь. В системе, кроме семи непригодных планет, обнаружились два подходящих для жизни мира, и на них существовали человеческие цивилизации. Одна планета представляла собой довольно развитый технический мир, уже выбравшийся в космическое пространство, поскольку был опутан огромной сетью различных спутников. Вторая планета – мир дикий, если там и обитали людские представители, то в весьма небольшом количестве. По крайней мере, городов наблюдатели не заметили. Только пять искусственных спутников болтались на орбите, а с планеты шел едва заметный уровень радиоизлучения. Лекс предположил, что дикий мир мог образоваться на месте наиболее развитой планеты в прошлом. Если люди затеяли между собой глобальную войну, возможно, произошло полное уничтожение людской популяции. Особенно если применялось биологическое оружие. Животный и растительный мир в этом случае мог остаться нетронутым. Сейчас развитый мир, который раньше наоборот был малоосвоенным, а возможно даже искусственно созданным, за тысячелетия дошел до уровня космических перелетов. Люди там оказались гораздо лучше обеспечены средствами для выживания. Кое-кто в войне уцелел и дал развитие новой цивилизации. За полевую завесу выслали автоматического разведчика, перехваты связи позволили составить некоторую картину уровня развития. Конечно, быстро выполнить расшифровку информационных сигналов лишь средствами кораблей было бы трудно, но Лекс подключил к работе Киису. Для ее возможностей задача простейшая. «Мир оказался потенциальным», Так назывались миры, с которыми галактическим сообществом запрещалось устанавливать широкие торговые связи. В нем не существовало единого центра управления одного правительства, присутствовали разрозненные группы государств, воюющие друг с другом. Прошлый опыт сотрудничества с такими планетами был только отрицательный. Дорвавшись до более разрушительных технологий, государства уничтожали друг друга, а заодно и планету, да и соседям при этом доставалось. Обычно такие системы отмечали специальными маяками, и армия ближайшей развитой цивилизации небольшими силами обеспечивала их охрану. Маленького поста с узлом связи вполне хватало, чтобы отпугнуть пиратов или контрабандистов и параллельно следить за развитием цивилизации. В данном случае система охранялась минными полями древних еще лучше, чем каким-то постом. После совещания со всеми заинтересованными лицами Лекс решил провести обновление огромного транспорта Гарта. Точнее привлек к этому делу адептов стихии. Поисковики всегда жили сами по себе и редко привязывались к какому-то государству. Их корабль мог стать хорошей базой при изучении техномиров галактики. Для обеспечения работ Лекс создал целую бригаду магов различного направления. Недостающее количество специалистов пришлось перебросить через теневой карман, от желающих побродить по галактике на Архоне не было отбоя. Сошлись на том, что большая часть одаренных после перестройки корабля поисковиков вернется домой и станет в очередь на следующие этапы освоения галактики. Те же, кто хорошо приживется среди экипажа Гарта, останутся с ними для продолжения совместной работы. После перестройки судна поисковикам больше не придется беспокоиться о безопасности. По мощности транспорт сравняется с хорошей стационарной боевой космической станцией. Только не каждая станция обладает такой скоростью передвижения. Замаскировать магические товары при случае выдав их за изделия древних проще простого. Да и некоторые действия корабля в будущем можно легко объяснить старыми технологиями. Слишком много людей среди наемников видело, как корабли поисковиков углубляются в систему древних, и такие объяснения вполне подойдут. Чтобы поисковики да ничего не откопали, да такое просто невозможно. Все проектные работы Лек свалил на Киису, та только обрадовалась, необходимое оборудование нашлось за кромах Гарта. В этот раз все, что он обнаружил на разбитых кораблях за пределами системы, пойдет на усовершенствование его судна. Гард с радостью согласился потерять весь доход за полгода, лишь бы получить нечто похожее по внутреннему устройству на эсминец. Сам Лек собирался заняться в системе необжитым миром. После расспросов Ярана и исследования основных договоров галактического содружества, у него появилась идея, как заполучить целую планету в свое пользование. Осталось только воплотить ее на практике, для чего нужно внедриться в местное общество и уточнить некоторые детали. Я, рано узнав, куда муж собрался, решила составить ему компанию. Лекс не возражал, вдвоем путешествовать интереснее. Взяв у Гарта легкий разведывательный системный бот, они направились к выбранному миру. Планеты имели размеры чуть больше Земли и вращались на небольшом расстоянии от уже старой затухающей звезды. Возможно, раньше они находились вообще на одной орбите, только с разных сторон светила. Это было вполне логично и по силам прошлым цивилизациям. Сейчас их орбиты изменились и уже не лежали в одной плоскости. Они то сходились, то расходились, вращаясь вокруг звезды с разной скоростью. На минимальном расстоянии они располагались друг от друга всего в нескольких миллионах километров. Внутренняя, наиболее обжитая планета вращалась вокруг звезды вдвое быстрее, чем внешняя. Год на ней длился всего 150 дней, и за это время она дважды догоняла свою неторопливую внешнюю соседку. Учитывая хорошую маскировку разведывательного бота поисковиков, Лекс, с Ераной несколько раз скрытно облетели дикую планету, заодно изучив аппаратуру спутников. Четыре из них оказались метеорологическими, а один связи. Связной висел постоянно над одним из материков. В отличие от Земли или Архон, этот мир больше походил на Эльдар с лесами и каменистыми пустынями. Только здесь основную площадь занимали бескрайние зеленые массивы, хотя встречались реки, небольшие моря и пустыни. Материковые платформы отделялись друг от друга узкими полосками воды, местными океанами. Наибольшее расстояние между материками вряд ли превышало тысячу километров, похоже, пока люди начали осваивать только один массив суши. С орбиты заметны совсем маленькие поселения на его краю, самое значительное из них вряд ли имело больше десяти тысяч жителей. Зато на его краю уже виднелся маленький космопорт, сейчас он пустовал, до сближения с основной планетой как минимум пара месяцев. В глубине материка обнаружилось небольшое количество поселений, совсем маленьких из двух-трех десятков домиков, скрытых под сенью лесов. Спрятав Бот недалеко от одного из поселений, они и пешком направились к нему. Сразу выходить к людям Лекс не собирался, хотя Кииса создала несколько словарей для местных языков и обучила Лекса женой некоторым диалектом. Говорили они еще с небольшим акцентом, если, конечно, не использовать транслятор. Правда, цивилизация в системе достаточно продвинутая и люди могли записывать разговоры на каких-нибудь устройствах, так что часто применять транслятор не стоило. Записывающий аппарат мог сохранить звуки чужого языка. Трехдневное наблюдение за поселком дало свой положительный эффект. Это оказалось поселение каких-то разбойников, хотя на первый взгляд они выглядели обычными охотниками. Вечером на третий день наблюдения небольшой отряд привел в поселок пятерых женщин, их заперли прямо посреди центральной площади в небольшой клетке. Всё население, оказавшееся чисто мужским, прибежало посмотреть на пленниц, хотя любоваться там было не на что. Измотанные длинным переходом в обрывках каких-то одежд женщины представляли собой жалкое зрелище. Через полчаса жаркого обсуждения их достоинств, оставив на посту одного человека, все удалились самое большое строение поселка. Как предполагал Лекс, там пошел дележ-пленец. Но это был не конец истории. Внутренний локатор Лекса обнаружил приближение еще одной группы людей. Те явно шли по следу похитителей. Эти оказались экипированы гораздо лучше. У местных обитателей Лекс видел всего пару винтовок, да и те были мощными воздушками. Он сам наблюдал, как хозяева заряжали специальные баллоны с помощью компрессора на базе небольшой ветросиловой установки, поднятой на дерево. Остальные жители поселка имели что-то похожее на арбалеты и дополнительно носили холодное оружие в виде копий и ножей. Преследователи, в отличие от местных, выглядели военным отрядом. Пятерка имела немного необычные, но явно пороховые автоматы с очень знакомыми Лексу по земле рожками с патронами. От глаз противника их хорошо маскировали однотипные пятнистые комбинезоны. У одного из преследователей над головой виднелся штырь переносной радиостанции. Только действовали они не совсем профессионально. Всей толпой поперлись в поселок. Если бы местные были хоть немного не такими беспечными и выставили какой-нибудь секрет, операция спасателей тут же бы провалилась. Так что им повезло, и причем дважды, никто из озадаченной -за дележкой женщин-жителей не вышел из дома, а собак или других сторожевых животных здесь не наблюдалось. Броском ножа один из нападавших тихо убрал охранника, который больше прислушивался к спорам, доносящимся из дома, чем на самом деле кого-то охранял. После короткого общения с пленницами спасателям удалось поднять их и вывести из клетки. Уже покидавший площадь отряд настиг результат очередного их непрофессионального шага, охранник оказался жив. Возможно, нож лишь тяжело ранил его, и он в первый момент потерял сознание. Очнувшемуся мужчине хватило сил скинуть арбалет и выстрелить вслед уходящему отряду, а затем поднять шум. Стрела угодила в замыкающего отряд человека, тащившего на спине рацию. Возможно, именно небольшой ящичек прибора спас ему жизнь. Удар стрелы с короткого расстояния лишь бросил человека вперед. Двое бойцов кинулись к нему и подняли земли. Тот оттолкнул помощников и указал им на женщин, еле передвигающих ноги. Развернувшись, мужчина с рацией, прикрывая убегающих товарищей, послал несколько очередей из автомата, выскакивающих из дома бандитов. В темноте сгущающихся сумерек был прекрасно виден выделяющийся проем двери, освещенный изнутри каким-то источником света. Несколько людей, попавших под пули, с воем покатились по земле. Услышав выстрелы, остальные бандиты не спешили выскакивать на площадь. Послав еще пару коротких очередей в сторону противника, человек с рацией немного прихрамывая побежал догонять товарищей. Ночь помогла скрыть их авантюрное выступление, да и бандиты как-то не спешили покидать дом через дверь, начав постепенно выбираться из него через окна на другой стороне. Кто-то из руководства, понимая, что преследование в ночи только даст убегающим лишние козыри, успокоил расшумевшихся бандитов, пообещав нагнать нападавших днем. С уставшими от предыдущего перехода женщинами им далеко не уйти. Лекс послал за убегающим отрядом поискового дрона, отругав сам себя за допущенную ошибку. В лесу дух обнаружил животных, способных ответить на поисковый призыв мага. Следовало раньше позаботиться о возможности внешнего наблюдения с помощью животных. Засечь такого соглядатая техническими средствами не так легко. У Лекса сложился окончательный план по захвату этой симпатичной планетки. Лекс. «Мира, ты там не сильно занята?» «Мира». «Я? Занята? Да ты совсем забыл о своей жене. Сижу одна в ледяной крепости. Даже Кииса помогает тебе, а я совсем без дела осталась. Студентов сманил в академию, маги разобрались с порталами и теперь гонят их, как на конвейере. Одна я, бедная, скучаю». «Лекс». «Понял. Учту на будущее. Приведение надо больше грузить работой». «Мира». «Вот так всегда. Опять свалил все на работу, а встречаться когда?» «Лекс». «Да ты же и так нас с Яраной неделю назад навещала». «Мира». «Вредный. Это же было так давно». «Лекс». «Ладно, сделаешь дело на неделю, я твой, вымогательница». «Мира». «Ха-ха, тебя только так и надо держать в своих руках, а то жон то много». «Что ты там задумал?» «Лекс, заселим один из материков этой планеты своими людьми, выдадим их за аборигенов с единым правительством. Люди с другого мира окажутся переселенцами, никакие галактические комиссии не найдут противоречия законами». «Мы сможем спокойно развивать этот мир с помощью любых технологий. Твои задачи по порядку – прийти сюда, взять поисковый бот, найти подходящий материк, перебросить туда магов земли, чтобы они подготовили пару-тройку подземных городов и заселить их жителями». Лена. «Про неделю в мире я тебе припомню. Есть предложение. Здесь, на Архоне, у гномов наметились проблемы. Народ с темного мира рванулся заселять города гномов. На поверхности им жить пока непривычно. В темном мире с добычей кристаллов прекрасно справляются сами некрасы». «Места в подземных городах гномов катастрофически не хватает. Мне кажется, подземные жители с удовольствием переселятся на новое место». Земли их обеспечат бурилками, а маги придут их ниже, с первых курсов Академии. Практику в таком масштабе им больше нигде не обеспечат, новые подземные города будет не отличить от древних поселений. Лекс. Шантажистки, но предложение по теме, будете работать вдвоем с мирой. Лена. И еще могу порадовать, маги, раскушав путешествие по галактике, притащили еще два десятка парных кристаллов для межмировых порталов. Почистили все семейные и родовые сокровищницы. Так что, муженек, придется тебе постараться найти нужные планетарные системы для установки портальных переходов. Лекс. Отлично, для этого мира переход просто необходим. Должны же тут остаться какие-то космические объекты древних. В общем, Лена, готовь контингент к переселению. Как только мир установит портал, перебрасывайте народ сюда и стройте города». Когда Лекс и Яраны вернулись к боту, к ним присоединилась Мира, Лекс передал ей права управления судном. Карты предварительного сканирования планеты уже находились в компе, так что выбор места поселения остался за Мирой, она взяла бот и умчалась. Лекс решил заселить планету псионами, точнее маги будут выступать в их роли. Для этого не нужно менять даже прежнего уклада подземных жителей, никакая проверочная комиссия не придерется. Лекс и Раны в это время превратились в настоящих аборигенов. Свои комбинезоны они сменили на добротные кожаные одежды путешественников из мира Архоны. Вооружение взяли такое же – метательные ножи, луки со стрелами и короткие дротики. Дополняли их одеяния обычные эльфийские плащи для разведчиков. Смешение магии и технологии будут играть на руку в будущем. У псионов же должны быть друзья за пределами этой системы. эльфийская принцесса улыбнулся лекс оглядев Ярану. сам такой показала она язык учти мы маги прибывшие узнать что творится на этом материке пояснил свою задумку лекс да поняла уже проворчала девушка буду представляться адептом жизни больше ничего достаточно хорошо изучить на эльдаре не успела да и то криста смогла преподать только основы не переживай Подбодрил жену Лекс. «Даже то, что ты знаешь, для людей настоящее чудо, к тому же, возможно, обойдемся и без демонстрации твоих способностей». «Хотелось бы», – пробурчала я рано. Лекс только не понял, хотелось демонстрировать или нет, но переспрашивать не стал. Подготовка заняла часть ночи, к утру они оказались у места ночевки беглецов. Сигнал дрона вывел их точно, люди не смогли далеко уйти, слишком уставшими были пленницы. Да и ночная пробежка по дикому лесу, не прогулка по парку. Запутывая след, беглецы прошли по руслам нескольких ручьев и удалились от поселка всего на 5 километров. Лекс не стал повторять своих ошибок и призвал из чаще пару птичек. Они походили на крупных попугаев и оказались к тому же хищниками. Небольшой размер позволял им прекрасно существовать в кронах деревьев, гоняя более мелких птиц и другую лесную живность. Выходить к беглецам Лекс пока не собирался. Как они могут встретить незнакомцев? И так понятно, раз прячутся, значит союзников здесь у них нет. Морисад Крейтон, командир отряда быстрого реагирования, со вздохом захлопнул крышку рации, теперь устройство годится лишь на запчасти. В данном случае это лишний груз. Сколько раз он говорил главе колонии Листону, что скоро у них возникнут проблемы с дикими поселенцами. Этот упертый идеалист его не слушал. Листон считал, что новые условия и борьба за выживание исправят преступников, которых некоторые страны ссылают на планету. Государством совершенно без разницы, погибнут такие поселенцы или нет, главное, чтобы они положили начало городам. После их вполне возможной гибели дело продолжат другие. Первичное освоение планеты за счет отбросов общества – дело весьма выгодное, да и затраты минимальные. Вот только преступники погибать не желают, а для хорошей жизни им не хватает женщин, которые имеются в свободной колонии миллиардера Листона. По логике бывших бандитов и насильников, женщины им нужнее. Никаких проблем не возникало, пока диких поселений было мало, и они находились достаточно далеко от района свободной колонии. Однако трудности жизни заставили людей переселяться поближе к центру развития. Только там можно приобрести разные вещи, которые самим сделать довольно трудно. Государственные грузы для сильных тоже сбрасывались, но в основном их захватывали вновь образовавшиеся преступные группировки. И вот после некоторого периода становления бандиты решили напасть на поселение свободной колонии. Из-за идеалистической позиции главы она оказалась совсем не готова к этому. Крейтон, предвидя неприятности, создал пару боевых отрядов. Хотя он обосновал их существование частыми нападениями ста и местной живности, но фактически готовил к отражению наскоков сильных. Очередная недальновидность идеалиста Листона, не бравшего к себе военных, сильно осложнила работу Крейтона. Да он и сам к военным относился лишь косвенно, в армии был отличным снабженцем, именно из-за этого Листон взял его с собой. Неделю назад произошло нападение на одну из крайних ферм. Десяток ничего не ожидавших мужчин убили, а шестерых женщин взяли в плен. Ограбив ферму, нападавшие скрылись в лесу. Если бы они с дуру не подожгли дома, то соседи узнали бы о нападении не скоро. Увидев шлейф дыма, они послали на разведку охотника. Тот и обнаружил трупы и разоренную ферму. Каждое поселение глава колонии снабжал радиостанциями, и новость о нападении разлетелась быстро. Сам Листон, виновато глядя в глаза Крейтона, попросил его что-нибудь сделать. Пришлось временно конфисковать у начальника единственный вертолет. Хорошо, что Крейтон создал примерные карты заселенных территорий, используя данные метеоспутников. Через небольшую гряду холмов, поросших густым лесом, имелось несколько проходов. Если нападавшие ушли в ту сторону, они должны оставить следы. Только на третьей остановке Крейтон заметил признаки чужого присутствия. Невозможно выследить людей с воздуха под раскидистыми ветвями деревьев, да и нападать малыми силами на большой отряд. Даже при наличии хорошего вооружения очень непросто, тем более там находятся пленницы». Единственный вариант – это преследование по земле и неожиданная атака. Так и поступили, отправив вертолет обратно. Фору у нападавших была большая, преследователи настигли их совсем недалеко от поселка. На привале уже собирались нападать, но бандиты в последний раз устраивать стоянку не стали, обогнать отряд и сделать засаду тоже не получилось. Пришлось Крейтону следовать за похитителями до самого поселения. Наблюдая в бинокль за бандитами, он увидел, что те оставили для охраны женщин единственного человека. Крейтон понял, это его единственный шанс отбить добычу. Один из охотников в его отряде хорошо метал нож. Снять охранника удалось без проблем. Женщины оказались вымотанными после недельного марша по густым лесам, но и в таком состоянии согласились бежать. Одна из них погибла раньше от укуса какой-то гадины. Понадеявшись на профессионализм охотника, Кретон не проверил смерть охранника, это ему дорого обошлось. Рация повреждена, сам он неудачно упал и немного повредил ногу. Медик вправил вывихнутый сустав, но быстро передвигаться теперь невозможно. Впрочем, и женщины сильно устали от предыдущего пути и едва шли. Во время путешествия с бандитами они прислушивались к разговорам и узнали много интересного, о чем сразу сообщили Крейтону. Самое главное, ссыльные объединились и создали централизованные колонии по одной на каждое государство, отправляющее преступников на планету. Между собой эти колонии уже воюют, а государственные чиновники им в этом помогают. Колония рименского государства, ближайшая к свободной колонии Листона, теперь решила начать войну и с ними. Набеги на соседей пока получаются выгоднее, чем выживание на своих возможностях. Крейтону стало совсем грустно. Похоже, без рации уже не удастся вызвать вертолет для эвакуации. Карты местности у них очень приблизительные. У преследователей радиосвязь хотя и паршивая, но все же присутствует. Несколько поисковых команд из ближайших бандинских поселков легко найдут беглецов. След они оставляют хороший, самый удобный путь по реке, но до нее еще добраться надо. Бандиты это тоже понимают, засады будут ждать именно на этом пути, значит придется идти лесом. Карты у бандитов еще хуже, если постоянно делать по пути засады, у преследователей из-за потерь может не хватить духа продолжать гонку. Вот только путь значительно удлинится, придется часто менять направление, предотвращая возможность создания засады на самих беглецов. Силу женщин такой длинный поход может не хватить, но это все же будет лучше их жизни в обществе преступников. После озвучивания результатов размышления всем членам отряда решение уходить по лесам одобрили все. Два дня удавалось сдерживать преследователей, три человека постоянно прикрывали отряд. У них несколько раз получилось устроить хорошие засады, убив или ранив до десятка бандитов. Но потом те стали осторожнее и все время пытались обойти возможные места засад. Один раз им это почти удалось, и три бойца с трудом вырвались из окружения. Теперь прикрытие шло на небольшом расстоянии от остальных беглецов и лишь пыталось сдерживать редкими выстрелами преследующих бандитов. Запасы боеприпасов не бесконечные. При пересечении одной из лесных полян разведчик позвал Крейтона вперед. Перед глазами открылась удивительная картина. Кто-то разгромил засаду бандитов, те явно хотели встретить отряд Крейтона. Пара из них, каждый с двумя арбалетами, живописно висели на страховочных веревках между ветвями деревьев. Ветер слегка раскачивал трупы с торчащими из груди стрелами. Трое других бандитов разлеглись за кустами, разведчик вопросительно уставился на Крейтона, вертя в руках метательный нож, который вытащил из лежащего на земле трупа. «Что скажешь, Стор?» – спросил его Крейтон, еще раз обозревая место побоища. Разведчик был из потомственных охотников, семья не одно поколение обеспечивала охрану заповедников. Крейтон завлек его в отряд лишь возможностью получить дополнительное снаряжение. Теперь он только аплодировал в уме своей предусмотрительности. Этот человек уже не раз спас им жизнь в походе, да и охранника ножом снял именно он. Это Крейтон забыл проконтролировать смерть бандита. «Профи, высший класс, подобрались к засаде вплотную, а те их даже не почувствовали». Отрывисто доложил разведчик и, продолжая вертеть нож в руках, добавил. Судя по следам, мужчина и женщина, обувь специальная. Женщина работала ножами, мужчина из лука. Верхолазы тоже мякнуть не успели, как словили постреле в сердце. Убрали засаду минут пять назад, кровь еще теплая. Ножик этот, вообще песня, спецзаказ, индивидуальная ручная работа мастера. Гравировка на клинке запредельная, любители на нове за эту вещь сто тысяч лиров моментом отвалят. Я даже не представляю, как такое можно сделать, к тому же идеальная балансировка для метательного оружия. «В общем, ты считаешь, нам помогли?» Задумчиво осматривая крестности, пробормотал Крейтон. «Не помогли, спасли. Я бы заметил засаду, лишь подойдя непростительно близко. Арбалетчик прибил бы меня без шума, ну а с вами на открытом месте разобраться можно вообще без проблем». Поежился разведчик, представив такую ситуацию. «Значит, это не преступники, а кто-то еще?» Пробормотал Крейтон. «Для бандитов носить такие ножечки слишком накладно будет. Это новые поселенцы или...» Вдруг от удивления приоткрыл рот разведчик. Мысль была дикая, но он все же метнулся к висящему почти у земли трупу арбалетчика. «Но что, Стор, договаривай!» задаченный Крейтон наблюдал за суматошными действиями разведчика. Или тихо пробормотал разведчик, осматривая стрелу, раньше торчавшую из трупа. Выпрямившись и обернувшись к крейтону он уже спокойно добавил. «Стрела ручной работы, наконечник кованый, хоть сейчас на выставку, но самое главное, ему точно более десяти лет, тебе это ни о чем не говорит». «Хочешь сказать, что экспедиция сюда уже отправлялась больше десяти лет назад и об этом никто не знал?» Удивленно уставился на собеседника Крейтон. «Нет, покачал головой тот». «Скорее всего, это аборигены. Если первые исследователи не обнаружили их сразу, это не значит, что их нет. Возможно, их мало, и они не живут именно в этом месте, но они есть. Нож и стрела лишь подтверждают предположение. Мы столкнулись с местными жителями, и они не хотят, чтобы нас догнали». Неожиданно подбежал один из бойцов прикрытия. «Начальник, мы слышали крики позади. Бандиты с кем-то сцепились. Что будем делать?» «Располагайтесь на месте этой засады, занимайте круговую оборону», – кивнул на трупы Крейтон. «Стор, посмотри, что там сзади, я за тобой». Через некоторое время они с разведчиком уже стояли на тропе недалеко от поляны, где сейчас расположился отряд. Дорожка оказалась завалена телами преследователей. Разведчик вынул из шеи одного из мертвецов длинный, хорошо заточенный штырь, похожий на огромный гвоздь без шляпки, и многозначительно посмотрел на командира. «Местные!» Уже понимая, что это так и есть, пробормотал Крейтон. «Они!» – кивнул разведчик. «Били с двух сторон, вот этими штуками. Только средние в отряде успели подать голос, обижать то некуда, по сторонам бурелом. Бойня заняла не больше пяти секунд». «Только посмотри, Морис, несколько секунд и два десятка трупов, а ведь бандиты так и не обнаружили засаду, пока их не стали убивать. Будь а аборигенов желание убрать и нас, мы даже пикнуть бы не успели». «Как бы с ними связаться?» – задумался Крейтон. «А вдруг мы зашли на их территорию?» – почесал затылок разведчик. «И они сначала убрали сильный отряд, а теперь займутся нами. Да и зачем они нам теперь? Преследователи убиты, мы можем спокойно добраться до наших поселков». «Нет», — покачал головой Крейтон. «Уничтожен лишь один отряд бандитской колонии, а охотятся за нами явно несколько. Боюсь, они определили наше направление движения и послали кого-то вперед перекрыть путь». «Думаете, местные нам помогут?» Рассеянным взглядом осмотрел окружающие кусты Стор. «Могут помочь. Спасли же сейчас, а могли бы пройти мимо. Какой им смысл просто так влезать в чужие разборки?» Задумался Крейтон, догадка пришла неожиданно. «Информация! Им нужна информация! Можно взять в плен одного человека, при определенном воздействии он расскажет все, что нужно», ухмыльнулся Стор. «Возможно, они так и сделали, но мы-то другие, нас тоже можно расспросить. Гораздо больше получишь сведений, если собеседник сам все расскажет», покачал головой Крейтон. «Да где же мы их найдем, если они так прячутся? Одно слово. Местные!» Вздохнул разведчик. Вдруг со спины разговаривающих людей раздался голос с небольшим акцентом. «Не двигайтесь! Зачем вы здесь?» Крейтон и разведчик замерли. Картина побоища перед глазами на тропе красноречиво свидетельствовала о том, что может произойти в случае неповиновения. Крейтон медленно и простыми словами постарался рассказать, почему его друг, миллиардер Листон Цвак, потратил кучу денег, чтобы основать колонию единомышленников в новом мире. Не его вина, что государство планеты Нова решили осваивать его с помощью преступников. Совсем недавно, лишь при появлении кораблей с атомными двигателями, удалось отправить нормальные экспедиции на соседнюю планету. Люди издавна знали, что жизнь на ней существует. Сначала сюда добрались автоматические станции, потом единичные экспедиции без возможности возвращения. Маленькие колонии первых путешественников выжили, теперь идет освоение нового мира. Минут десять Крейтон излагал историю, даже охрип от волнения, боясь при этом пошевелиться. От его рассказа зависели дальнейшие отношения с опасными незнакомцами». Для магов следить за убегающими их преследователями совсем не трудно. Призванные птицы постоянно велись между ветвей деревьев над головами тех и других, слушая разговоры. Беглецы несколько раз удачно подловили бандитов, слегка сократив их количество. Лексу все больше не нравились преследователи, кроме того, что они были ссыльными преступниками, что само по себе ни о чем не говорило, они оказались слишком злобными людьми. Описание возможных мучений для будущих пленников занимали большую часть их разговоров. Жизнь на планете Нова развивалась довольно трудно, несмотря на то, что минеральных запасов на ней огромные залежи, с едой там большие проблемы. Похоже, мир преобразован для жизни искусственно. Плодородный слой на поверхности очень маленький, и выращивание продуктов в основном происходит в специальных теплицах. Большая часть боевых действий здесь велась именно за еду, а не за ресурсы. В результате войн образовалось шесть государств с клановой системой, в каждом из них всегда правил верховный клан. Совсем недавно появилась возможность отправлять корабли для освоения соседней планеты, где наоборот есть ресурсы для жизни и практически нет природных ископаемых. Именно эти сведения подтвердили мысли Лекса о предыдущей истории планетарной системы, да и в названиях планет сохранились намеки на прошлое. Мир, где люди жили сейчас, назывался Нова, а этот старо. В случае освоения планеты решалась проблема нехватки питания, конечно, в будущем. Пока использование несовершенной техники для перелетов слишком удорожало такую пищу, но в скором времени эта проблема должна уйти. заставили Лекса вмешаться в ситуацию действия бандитов. Определив примерное направление движения беглецов, они направили в обход по небольшой речке несколько засадных групп. Беглецы хотя бы на одну из них и должны нарваться. Фактически так бы и случилось, один из отрядов сидел прямо на пути убегавших. Для магов уничтожить пять человек несложно, но в данном случае даже магию применять не пришлось. Преступники не умели воевать в джунглях, на их родной планете даже обычных рощ росло совсем немного и те отлично охранялись. Раз начав действовать, магам пришлось продолжать, уничтожить основную группу преследования тоже труда не составило. Духи легко находили звериные тропы в диком лесу, так что перемещались маги быстро. Удаляться от места последней схватки Лекс не стал. Здесь проще выйти на контакт с беженцами, декорации весьма доходчивы. Улучив нужный момент в разговоре людей, Лекс вмешался. Рассказ Крейтона только дополнил картину истории. «Можете обернуться, но к оружию лучше не тянуться», разрешил Лекс после эмоционального рассказа командира группы беглецов. Осторожно повернувшись, Крейтон увидел перед собой двоих молодых людей – мужчину и женщину, одетых в облегающую темную кожаную одежду и в маскировочных накидках на плечах. Если бы не перевези метательных клинков на груди, их можно было принять за любителей развлечений, играющих в аборигенов. Однако владение такими ножами выдавало в них людей, обученных ими сражаться, что отнести к играм никак нельзя. Смотрела на него эта парочка с интересом, не использовать такой момент Крейтон просто не мог. «Вы же местный, помогите добраться до поселения нашей колонии!» Сразу попросил Крейтон. Еды в отряде не было уже второй день, никто не рассчитывал на затягивание похода. Если бы не испорченные рации, их бы уже давно вывез вертолет. Преследователи не давали охотиться, а на тропе много дичи не встретишь, тем более, что прилично владел арбалетом из беглецов лишь разведчик Стор. Стрелять из огнестрельного оружия, выдавая свое расположение, никак нельзя. «Мы не местные!» – отрицательно покачал головой Лекс и с усмешкой глядя на удивленные физиономии людей добавил. Мы приехали посмотреть, что завелось на этом материке, что звери стали такими пугливыми, хотя до жилья вам добраться поможем. «Значит, вы здесь не живете?» Сделал вывод разведчик, переглянувшись со своим командиром. «Не живем, мы здесь охотимся!» Скривившись, кивнул Лек в сторону трупов. «Хотя нам первый раз попалась такая отвратительная двуногая дичь, как та, что лежит у вас за спиной. А сами вы откуда?» Тут же поинтересовался Крейтон. Судя по тому, что челюсть Тора стремилась к Земле, спутник тоже находился в похожем состоянии. Лекс вывел перед собой объемный мираж планеты и ткнул пальцем в соседний материк. Мира уже нашла подходящее место для города. Точнее, она обнаружила уцелевшие катакомбы древних. Конечно, там кое-что обрушилось, все, что могло, сгнило. Большая часть металлов окислилась и превратилась в труху, сохранились только сами тоннели в каменных массивах Земли. Но этого было вполне достаточно для начала нового строительства и доказатель, что псионы здесь живут с момента Великой войны в космосе. Что это такое? Немного придя в себя, пробормотал Крейтон, поочередно переводя взгляд с полупрозрачного изображения планеты на Лекса и обратно. Объемный мираж, а что, у вас такого нет? Наивно хлопая ресницами, вступила в разговор Ярана. «Нет, наши технологии не позволяют добиться объемного изображения». Испытал он очередное потрясение. До сознания мужчины только сейчас дошла нереальная красота девушки. Конечно, на Нове достаточно прелестниц, но здесь все выглядело настолько гармонично и завораживающе, что Кретон с трудом взял себя в руки». Еще бы ему не прийти в замешательство, когда даже маги с трудом справлялись с обычным зрительным воздействием ведьм. «А где ваше поселение?» С интересом уставилась на Крейтона Ярана. Тот, поборов нерешительность, подошел к миражу и, присмотревшись к линии побережья материка, ткнул туда пальцем. «Где-то здесь». Лекс превратил мираж в экран и стал рывками увеличивать масштаб изображения. Картинка немного сдвинулась в сторону. Показались крыши поселения и маленькие силуэты людей, снующих между постройками. Вертолет, стоящий рядом с домом Листона Цвага, главы свободной колонии, добавлял изображению реалистичности. Казалось, зрители смотрели на поселение сверху. «Это настоящая картинка!» – в очередной раз удивился Крейтон. «Да, наши друзья недавно подкинули кое-какую аппаратуру для наблюдения». Кивнул Лекс. Для колонистов надо было дать намек на некоторую поддержку извне. «Может, у вас и связь есть?» – ухватился замелькнувшую мысль Крейтон. Тащиться кучу времени по лесам ему совсем не хотелось, а вертолетная площадка на экране так и манила. После наводящих вопросов он рассказал, на каких диапазонах работает радиостанция «Колонии». Лекс притворно посетовал, что давно не занимался с такой техникой, но тут же пообещал устроить сеанс связи. Ничего не стоило использовать один из поисковых спутников как ретранслятор радиосигнала. В кольца разговорников по-прежнему встраивалось магическое радиопередающее устройство. Ресурсов спутника должно хватить для обеспечения радиосвязи у небольшой колонии, если, конечно, Лекс решит здесь распространять разговорники. Делая вид, что копается в одежде, он вытащил из теневого кармана простое кольцо-разговорник и протянул Крейтону. «Одевай на палец, канал я настроил». Тот с недоверием примерил колечко. «И что дальше?» С недоумением посмотрел он на собеседника. «Мысленно задай статуи, и начинай разговор», — подсказала я рано. После нескольких неудачных попыток что-то представить, Крейтон неожиданно услышал в голове типичный шум радиоканала. «Поиск-1 вызывает базу!» Все еще не веря в происходящее, пробормотал он. «Базу слышат! Поиск-1! Где вы пропали?» Раздался радостный голос хорошо знакомого Крейтону-радиста. «Да так, попали в некоторые приключения...» Уже смелее отозвался Крейтон, хотя его потрясли возможности техники аборигенов. «Глава уже снаряжает экспедицию возмездия, считая, что бандиты с вами расправились. На войну собралось под две сотни фермеров. Помощник побежал его обрадовать, что бой не откладывается. Вы на связь, почему не выходили?» Заливался соловьем словоохотливый радист. Короткий рассказ Крейтона лишь подогрел интерес радиста, но тут в центр связи пожаловал глава колонии и разговор перешел в деловое русло. Крейтон, уточнив у Лекса, может ли этот передатчик работать как маяк, договорился о вылете вертолета, чтобы по частям перевезти людей в центральный поселок. «Пока ждали воздушный транспорт, я рано познакомилась со всеми членами отряда и снабдила пилюлями эльфийского производства». Не живая вода, конечно, но сила организма восстанавливает. Информация о том, что на планете живут люди, мигом разнеслась по колонии, радист не мог сдержать язык за зубами. На предложение Крейтона полететь в гости на вертолете Лекс отказался, но пообещал посетить их в скором времени. Как только колонисты будут готовы его принять, он прибудет. Поселенцам явно необходимо время, чтобы переосмыслить ситуацию. Одно дело высаживаться и колонизировать дикую планету, и совсем другое вторгаться на территорию другого государства, да еще имеющего непонятные технологии на голову превышающие известные. После появления вертолета на горизонте маги покинули беженцев. Несколько дней верхушку колонии сотрясали споры. Ситуация выглядела весьма неоднозначно. Учитывая доклад Крейтона по возможностям аборигенов и скорость уничтожения бандитских отрядов, решили каким-то образом примкнуть к чужому государству хотя бы на уровне автономии. Никому не хотелось возвращаться на перенаселенную планету, да и возможности такой не было. Людей сюда вывозили несколько лет за счет главы колонии. Предполагаемый вывоз продовольствия на родную планету в будущем для обеспечения жизнеспособности колонии тоже стоял под вопросом. Вряд ли местные жители разрешат грабить ресурсы. Государства новые, возможно, и захотят повоевать за богатство планеты, но у колонии такой силы нет. Крейтон по оставленному ему разговорнику вызвал знакомых аборигенов навстречу. Лекс прибыл не только с Яраной, но и с целой делегацией людей и гномов. Прилетели они со стороны моря на машинах гномов. Идеальная техника для здешних условий. Транспорт якобы местных жителей произвел впечатление на колонистов. После небольшого инструктажа вести переговоры Лекс назначил гнома Топтина. Это маг Земли и бывший мастер участка по добыче кристаллов в темном мире. Как узнал Лекс, его старшая дочь Сита... с которой он не так давно путешествовал, случайно погибла на поверхности во время схватки с дикими некросами. Их еще много гуляло по тому миру. Чтобы забыть горе, гном стремился загрузить себя работой, строительство и обустройство новых городов на другой планете. Как нельзя лучше подходили для этого. Дел было море, некогда горевать и замыкаться в себе. При наличии обоюдной заинтересованности переговоры длились недолго. Хороший мир все равно надо заселять, подходящее для жизни пространство не должно пустовать. Совсем не важно, откуда придут люди, главное, они должны принадлежать одному государству. Руководство колонии легко получило статус автономии в мире старо. Для гномов это тоже выгодно, не нужно тянуть дополнительную еду через межмировой портал, бывшие жители темного мира все же привыкли обитать под землей. Для нормального взаимодействия с гномами со всех колонистов была взята клятва секрета. Только в этом случае они получали сведения о многих возможностях магов. В качестве жеста доброй воли Лекс передал поселенцам сотню планетарных машин гномьего производства, работающих на воде. Это сразу показало людям и уровень техники государства, к которому они присоединились, и его возможностей. Мира уже настроила межмировой портал, так что грузы и люди потекли на планету. Лекс снабдил колонию транспортом не просто так, а в кредит, и все равно это было выгодно для всех. Фермеры смогут легко свозить сельхозпродукцию в центральное поселение. В нем Лекс быстренько поставил обычный местный портал земного производства, который связал новые подземные города с колонией. С помощью аборигенов Креттон легко обнаружил все поселения других государств на планете и выставил им ультиматум. Либо они переходят в подчинение колонии, либо убираются. Третий вариант подразумевал их физическое уничтожение. Дальняя космическая радиосвязь имелась лишь в двух поселениях – в свободной колонии Листона и в колонии Сыльных Тараны. Верховный клан этой страны, как и она сама, считали самыми бедными по природным ресурсам на Нове. И именно поэтому они тратили деньги на освоение новой территории. После коротких переговоров верховный клан Тараны принял решение передать свои поселения ведение Листону. В обмен он получал поставки продуктов и не когда-нибудь в далеком будущем, а именно сейчас. Причем ссылать преступников на поселение он по-прежнему мог без ограничений. Маги сами разберутся, кто им подходит, а с кого нужно взять клятву подчинения. Сведения о коренном населении планеты, считавшейся ранее пустой, взорвали новостные каналы новые. Посадка корабля с продовольствием со старой на космодром клана Тараны, как плата за уже отправленных колонистов, вообще произвела фурор. Легкий грузопассажирский тридцатиметровый системный бот, пригнанный поисковиками по запросу «Лекса», сильно отличался от кораблей, которые здешние государства использовали для перемещения в космосе. Транспорт, способный в трюме и на внешней подвеске за раз доставить 2000 тонн груза даже с другой стороны системы, внушал уважение. Вопли некоторых крикунов о захватнической войне с аборигенами затихли мгновенно. Верхушки кланов не собирались затевать спор с противником, имеющим такие суда. Для возможности нормального общения жителями системы Лекс применил проверенную практику советниками. С представителей всех главенствующих кланов Новой были взяты клятвы секрета. Им показали уже выстроенный магами подземный город, современную технику, в том числе и космические корабли, а также некоторые возможности магов, включая порталы. Государства на планете поставили перед фактом, либо они объединяются под одним правительством и тогда имеют определенный доступ к технологиям, либо варятся в собственном котле, получая лишь продовольствие в обмен на людей. Поскольку вопрос достаточно сложный для решения, Лекс не собирался торопить правителей. Ему спешить некуда. Хотя планету он фактически отобрал у местных, переживать об этом не собирался. Его подчиненные смогут распорядиться с ней гораздо лучше. Выполнив поставленную задачу, Лекс на неделю ушел в отпуск. Как и обещал, он уединился со своими женами».